Глава 7. Кроули из королевского Кроули. В числе самых уважаемых фамилий на букву «К» в придворном календаре за 1800 год значится фамилия Кроули. Сэр Питт, баронет, проживающий в Лондоне на Грейт-Гонн-стрит и в своем поместье Королевская Кроули, Хэмпшир. Это почтенное имя в течение многих лет бессменно фигурировало также и в парламентском списке, наряду с именами других столь же почтенных джентльменов, представлявших в разное время тот же округ. По поводу городка Королевская Кроули... Рассказывают, что королева Елизавета в одной из своих поездок по стране остановилась в Кроуле позавтракать и пришла в такой восторг от великолепного хемпширского пива, поднесенного ей тогдашним представителем фамилии Кроули, красивым мужчиной с аккуратной бородкой и стройными ногами, что возвела с той поры Кроули, в степень избирательного округа, посылающего в парламент двух представителей. Со дня этого славного посещения поместье получило название «Королевская Кроули», сохранившееся за ним и поныне. И хотя с течением времени, вследствие тех перемен, какие вносят века в судьбы империи, городов и округов, Королевская Кроули перестала быть тем многолюдным городком, каковым оно было в эпоху королевы без. Или, лучше сказать, просто докатилось до того состояния парламентского местечка, когда его обычно именуют «гнилым». Это не мешало сэру Питу Кроули с полным основанием и с присущим ему изяществом говорить «Гнилое? Еще чего! Мне оно приносит!» Добрых полторы тысячи в год. Сэр Пит Кроули, свое имя получивший в честь великого коммонера, был сыном Олпала Кроули, первого баронета, который служил по ведомству и тесьмы в царствовании Георга II, когда, как и многие другие почтенные джентльмены того времени, был обвинен в растрате. А у Олпол Кроули был, о чем едва ли нужно распространяться, сыном Джона Черчилля Кроули, получившего это имя в честь знаменитого военачальника эпохи царствования королевы Анны. Родословное древо, висящее в королевском Кроули, упоминает далее Чарльза Стюарта, позднее прозванного Бейрбоуном Кроули сына Кроули, современника Иакова Первого. И, наконец, того самого Кроули, времен королевы Елизаветы, изображенного на переднем плане картины с раздвоенной бородой и в латах. Из его-то груди, как водится, и растет дерево, на главных ветвях которого начертаны вышеупомянутые славные имена. Рядом с именем Сера Пита Кроули, баронетта, Героя настоящей главы. значится имена его брата, преподобного Ктога Кроули. Звезда великого Коммонера уже закатилась, когда его преподобие родился. Приходского священника в Кроули и Снейлби. А также разных других представителей фамилии Кроули, мужского и женского полу. Сэр Пит. Был женат первым браком на Гризели, шестой дочери Мангобинки, лорда Бинки, и стала быть родственницей мистера Дандаса. Она подарила ему двух сыновей. Пита, названного так не столько в честь отца, сколько в честь дарованного нам небом министра, и на Кроули названного по имени друга принца Уэльского, который, став его величеством Георгом IV, так основательно забыл этого друга. Много лет спустя, после кончины леди Кроули, сэр Питт повел к алтарю Розу, дочь мистера Досона из Мадбери, от которой у него было две дочери. И вот для них-то И была теперь приглашена мисс Ребека Шарп на должность гувернантки. Из чего следует, что нашей молодой особе предстояло войти в семейство, обладавшее весьма аристократическими связями и вращаться в гораздо более изысканном кругу, чем скромное общество на Рассел-сквер, которое она только что покинула. Распоряжение выехать к своим воспитанницам она получила в записке, начертанной на старом конверте и гласившей «Сэр Пит Кроули просит мисс Шарп и багаж быть здесь во вторник, так как я уезжаю в Королевское Кроули завтра рано утром. Грейт гонд Стрит». Ребекка, насколько ей было известно, никогда еще не видела ни одного баронетта. И вот как только она распрощалась с Эмилией и пересчитала генеи, который положил ей в кошелёк щедрый мистер Сэдли. как только осушила платочком глаза, закончив эту операцию в тот момент, когда карета завернула за угол, она принялась мысленно рисовать себе, каким должен быть баронет. «Интересно, носит ли он звезду?» Думала она. «Или это только у лордов бывают звезды?» «Но уж, конечно, он в придворном костюме с кружевным жабо, а волосы у него слегка припудрены, как у мистера Роттона в Ковенгарденском театре». «Наверное, он страшно гордый и на меня будет смотреть с презрением». «Что ж...» Придется мне нести свой крест безропотно. Но, по крайней мере, я буду знать, что нахожусь в благородном семействе, а не среди каких-то вульгарных торгашей». И она задумалась о своих друзьях на Рассел-сквер с той самой философической горечью, с которой лисица в известной басне высказывается о винограде. Выехав через Гонд-сквер, На Грейт-Гонт-стрит карета остановилась, наконец, у высокого, мрачного дома, зажатого между двух других высоких и мрачных домов, на каждом из которых поверх среднего окна гостиной красовался траурный герб. Таков обычай домов на Грейт-Гонт-стрит. Из этих мрачных кварталов по-видимому, никогда не уходят смерть. Ставни на окнах в доме Сера были закрыты и только внизу, в столовой, приоткрыты, и за ними виднелись шторы, аккуратно обернутые старыми газетами. Грум Джон, на сей расправивший лошадьми, не пожелал спуститься с козел, чтобы позвонить и попросил пробегавшего мимо мальчишку-молочника исполнить за него эту обязанность. Когда раздался звонок, между створками Ставин в столовой показалась чья-то голова, и вслед за тем дверь открыл человек в линялых штанах и гетрах, в грязном старом сюртуке и обтрепанной косынке вокруг заросшей волосами шеи, плешивый, с плутоватой физиономией, на которой похотливо поблескивали серые глазки и плотоядно ухмылялся рот. — Здесь живет сэр Пит Кроули? — окликнул его скозил Джон. — Да, здесь. — отозвался человек у двери, утвердительно кивнув головой. стащика тогда пожитки, — сказал Джон. «Тащи сам!» — ответил швейцар. «Не видишь, что ли? Мне нельзя отойти от лошадей!» «Ну, бери, любезный! А вось, мисс, даст на пиво!» Прибавил Джон и насмешливо заржал, уже нисколько не стесняясь, так как отношения мисс Шарп с его хозяевами были прерваны и она ничего не дала слугам уезжая лысый человек в ответ на это обращение вынул руки из карманов подошел к экипажу и вскинув на плечо чемодан мисс шарп понес его в дом возьмите ка эту корзину и шаль и откройте мне дверцу сказала мисс шарп и вышла из кареты в страшном негодовании. «Я напишу мистеру Сэдли и сообщу ему о вашем поведении», — пригрозила она груму. «Ах, пожалуйста, не пишите», — ответил носитель этой должности. «Надеюсь, вы ничего не забыли? А как насчет платьиц мисс Эмилии, которые должны были пойти в барыниной горничной? Захватили их?» «Надеюсь, они вам будут в пору». «Закрой дверцу, Джим, из нее ничего не выжмешь». Продолжал Джон, указывая большим пальцем на мисс Шарп. «Плохая от нее пожива, скажу тебе, плохая». И с этими словами грум мистера Седли тронул лошадей. Сказать по правде, он был влюблен в названную горничную и негодовал, что ее ограбили, отдав другой то, что ей полагалось по праву. Войдя по указанию субъекта в гетрах в столовую, Ребека нашла это помещение таким же малоуютным и унылым, какими обычно бывают подобные апартаменты, когда знатные семейства уезжают из города. Верные покои как будто оплакивают отсутствие своих хозяев. Турецкий ковер сам скатался и смиренно уполз под буфет. Картины притаились под листами оберточной бумаги. Висячая лампа закуталась в коричневый холщовый чехол, оконные занавески напялили на себя всякую ветошь. Мраморный бюст сэра Уолпола Кроули — Глядит из своего темного угла на голые столы, на медный каминный прибор, обильно смазанный жиром, и на пустые подносы для карточек на каминной доске. Ящик с бутылками укрылся под ковром. Стулья, перевернутые вверх тормашками и поставленные друг на друга, жмутся к стенам, а в темном углу против мраморного сэра Пита, Взгромоздился на столик старомодный грубый постовец, запертый на замок. Однако поближе к камину собралось кое-какое общество. Два табурета, круглый стол, погнутая старая кочерга и щипцы. А на слабо потрескивавшем огне грелся сотейник. На столе лежали кусочек сыра и ломоть хлеба, а рядом с жестяным подсвечником стояла кружка с остатками черного портера. «Обедали?» — так я и думал. «Вам не жарко? Хотите глоток пива?» «Где сэр Пит Кроули?» — надменно произнесла мисс Шарп. хе Я и есть сэр Пит Кроули!» помните вы должны мне пинту пива за то что я перенес ваши вещи спросите у тинкер кто я такой миссистинкер познакомьтесь мисс шарп мисс гувернантка мисс поденщица леди которой адресовались как к миссис тинкер только что вошла в комнату с трубкой и пачкой табаку, за которыми она была послана за минуту до прибытия мисс Шарп. Она вручила требуемое сэру Питу, занявшему свое место у камина. «Где фартинг сдачи сказал он. «Я дал вам три полупенса». «Где же сдача старуха?» «Вот!» — ответила миссис Тинкер, швыряя монету. «Только баронетам и подстать, хлопотать о каких-то фартингах». «Фартинг в день? Семь шиллингов в год!» — отвечал член парламента. «Семь шиллингов в год — это проценты с семи геней». «Берегите фартинги, старуха Тинкер, и к вам потекут генеи!» «Можете быть уверены, барышня, что это сэр Пит Кроули!» Огрюмо заявила миссис Тинкер. «Судя уже по тому, как он трясется над своими фартингами, вы скоро его узнаете!» «И, наверное...» «Полюбите, мисс Шарп!» — добавил старый джентльмен почти любезным тоном. «У меня уж такое правило. Сперва справедливость, а уж потом щедрость». «Он за всю свою жизнь и фартинга никому не подал!» — проворчала Тинкер. «Верно! И никогда не подам!» Это против моих правил. Ступайте и принесите еще один табурет из кухни, Тинкер, если хотите сидеть. А потом мы поужинаем. Тут баронет полез вилкой в сотейник, стоявший на огне, и вытащил оттуда немного требухи и луковицу. Разделив все это на две, более или менее равные части, он одну протянул Миссис Тинкер. Видите ли, мисс Шарп, когда меня не бывает здесь, Тинкер получает на харчи. Если же я в городе, то она обедает за семейным столом. Я рад, что мисс Шарп не голодна. А вы, Тинкер? и они принялись за свой скудный ужин. После ужина сэр Пит Кроули закурил трубку, а когда совсем стемнело, зажег тростниковую свечу в жестяном подсвечнике и, вытащив из бездонного кармана целый ворох бумаг, принялся читать их и приводить в порядок. «Я здесь по судебным делам, моя дорогая». «Этому я и обязан, тем, что буду иметь удовольствие, ехать завтра с такой хорошенькой спутницей». «Вечно у него судебные дела», — заметила миссис Тинкер, взявшись за кружку с портером. «Пейте, пейте себе на здоровье», — сказал баронет. «Да, моя дорогая, Тинкер совершенно права. Я потерял и выиграл больше тяжб, чем кто-либо другой в Англии. Вот, посмотрите. Кроули-баронет против Снефла. Я его в порошок сотру». Или не быть меня Питом Кроули. Подер и еще кто-то Против Кроули Баронета. Попечительство обедных Прихода Спейлби Против Кроули Баронета. И ни почем не доказать, Что земля общинная. Плевать я на них хотел. Земля моя Она в такой же мере принадлежит приходу, как вам. Или вот Тинкер. Я побью их. Хотя бы мне это стоило тысячу геней. Посмотрите-ка бумаги. Можете почитать их, если хотите. А что, у вас хороший почерк? Я воспользуюсь вашими услугами, когда мы будем в королевском кроуле. Так и знаете мисс Шарп. Мамашу я похоронил, и значит, мне нужна какая-нибудь перепищица. Старуха была не лучше его, заметила Тинкер. Тянула к суду каждого поставщика. И прогнала за четыре года 48 восемь лакеев. «Прижимиста была, что говорить?» Спокойно согласился баронет. «Но очень ценная для меня женщина. Сберегла мне расходы на управителя». И в таком откровенном тоне... К великой потехе, вновь прибывшей, беседа продолжалась довольно долго. Каковы бы ни были свойства сэра Пита Кроули, хорошие или дурные, но только он ни малейшим образом не скрывал их. Он, не переставая, разглагольствовал о себе. То на грубейшем и вульгарнейшем хемпширском наречии то принимает он светского человека. Наконец, раз десять, наказав мисс Шарп, чтобы она была готова в пять часов утра, он пожелал ей спокойной ночи. «Вы ляжете сегодня, Стинкер!» — сказал он. «Кровать большая, места хватит на двоих». На этой постели умерла Кирилл. «Леди Кроули, спокойной ночи!» После такого пожелания сэр Пит удалился. И угрюмая Тинкер с тростниковой свечою в руке провела девушку по большой холодной каменной лестнице наверх, мимо больших мрачных дверей гостиной, у которых ручки были обернуты бумагой в большую, выходившую на улицу, спальню, где леди Кроули почила вечным сном. Кровать и комната имели такой похоронный и унылый вид, что можно было вообразить, будто леди Кроули не только умерла в этой спальне, но что дух ее и до сих пор здесь обитает. Пока старая паденщица читала молитвы, Ребека с величайшей живостью оббежала всю комнату. Заглянула в огромные гардеробы, шкафы и комоды, попробовала, не открываются ли ящики, которые оказались запертыми, и осмотрела мрачные картины и туалетные принадлежности. Кабы не томес, что совесть у меня чиста, «Мне было бы не по душе улечься на эту постель», — промолвила старуха. «Тут места хватит на нас обеих, да еще на пяток духов», — заметила Ребека. расскажите ко мне всё о леди Кроули, сэре Питти Кроули, и о всех, о всех решительно». «Миленькая моя миссис Тинкер!» Но и старухи Тинкер, нашему маленькому следователю, ничего не удалось вытянуть. Указав Ребекке, что кровать служит местом для сна, а не для разговоров, она подняла в своем уголке постели такой храп, какой может производить только нос праведницы. Ребека долго-долго лежала, не смыкая глаз, думая о завтрашнем дне, о новом мире, в который она вступила, и о своих шансах на успех в нем. Ночник мерцал в тазу. Каменная доска отбрасывала большую черную тень наполовину, пыльного, выцветшего старого коврика на стене, вышитого без сомнения еще покойной леди, и на два маленьких портрета, изображавших двух юнцов, одного в студенческой мантии и другого в красном мундире, вроде солдатского. Засыпая, Ребека именно его выбрала предметом своих сновидений. В четыре часа такого нежно-розового летнего утра, что даже Грейт Гонд-Стрит приняла более приветливый вид, верная Тинкер, разбудив девушку и наказав ей готовиться к отъезду, отодвинула засовы и сняла крюки с большой входной двери. Их звоны скрежет спугнули спящее эхо на улице. И, направив свои стопы на Оксфорд-стрит, взяла там на стоянке извозчичий экипаж. «Нет никакой надобности вдаваться здесь в такие подробности, как номер этой колесницы» или упоминать о том, что извозчик расположился в такую рань по соседству Солоу-стрит, в надежде, что какому-нибудь молодому повесе весе, бредущему спотыкаясь домой из кабачка, может понадобиться его колымага, и он заплатит ему со щедростью подвыпившего человека. Равным образом нет надобности говорить, что извозчик – если у него и были надежды, подобные только что указанным, жестоко разочаровался, ибо достойный баронет, которого он отвез в сити, не дал ему ни единого гроша сверхположенного. Тщетно возница взывал к лучшим чувствам седака тщетно бушевал, пошвыряв картонки мисс Шарп в канаву у постоялого двора и, клянясь, что судом взыщет свои чаевые. — Не советую, — сказал один из конюхов. — Ведь это сэр Пит кроули Совершенно правильно, Джо, — одобрительным тоном подтвердил баронет. — Желал бы я видеть того человека, который с меня получит на чай. <хе -хе> да и я тоже. Добавил Джосс угрюмой усмешкой, втаскивая багаж баронета на крышу дилижанса. Оставь для меня место на козлах, капитан, закричал член парламента Кучеру. И тот ответил: "Слушаю, сэр Пит". Дотрагиваясь до своей шляпы, И, кляня его в душе, он пообещал место на козлах Молодому джентльмену из Кембриджа, Который наверняка наградил бы его кроной. А мисс Шарп была устроена на заднем сиденье Внутри кареты, увозившей ее, так сказать, в широкий мир. Едва ли нужно здесь описывать как молодой человек из Кембриджа мрачно укладывал свои пять шинелей на переднее сиденье, и как он мгновенно утешился, когда маленькой мисс Шарп пришлось уступить свое место в карете и перебраться на империал, и как он, укутывая ее в одну из своих шинелей, пришел в отличнейшее расположение духа как заняли свои места внутри кареты страдающей отдышкой джентльмен «Жеманная дама», заверявшая всех и каждого, что она еще в жизни не ездила в почтовой карете. В карете всегда найдется такая дама. Вернее, увы, находилась. Ибо где они теперь? Вернее, почтовые кареты. И наконец толстая вдова с бутылкой бренди. Как работник Джо требовал денег за свои услуги и получил всего шесть пнцев от джентльмена и 5 засаленных полупенцев от толстой вдовы. Как в конце концов карета тронулась, Осторожно пробираясь по темным переулкам Олдерсгетта. Как она одним духом прогремела Мимо увенчанного синим куполом собора святого Павла, И бойко пронеслась мимо въезда на флицский рынок, Давно уже вместе со зверинцем отошедший в область теней. Как она миновала белого медведя на Пикадиллии и нырнула в утренний туман, курившийся над огородами, что тянутся вдоль улицы Найтсбридж. Как остались позади Тернхемгрин, Брэндфорд и Бекшотт. Едва ли нужно говорить здесь обо всем этом. Однако автор этих строк, не раз совершавший в былые дни, в такую же ясную погоду, такое же замечательное путешествие, не может не вспоминать о нем без сладостного и нежного сожаления. Где она теперь, большая дорога и ее веселые приключения, обыкновенные, как сама жизнь? Неужто для старых честных кучеров с угреватыми носами не нашлось своего рода Челси или Гринвича? Где они, эти славные ребята? Живли, Старый Уэллер или умер. И куда девались трактирные слуги, Да и сами трактиры, в которых они прислуживали, И увесистые куски холодного Ростбифа. Где красноносый коротышка-конюх С звенящим ведром? Где он? и все его поколение. Для тех великих гениев, что сейчас еще ковыляют в детских платьицах, а когда-нибудь будут писать романы, обращаясь к милым потомкам нынешнего читателя, эти люди и предметы станут такой же легендой и историей, как Ниневия, Ричард «Львиное сердце» или Джек Шепард. Пассажирские кареты будут представляться им романтической небывальщиной, а четверка гнедых уподобится таким баснословным созданиям, как буцефал или черный обез. Ах, как лоснилась их шерсть, когда конюхи снимали с них попоны! и как они дружно пускались вперед, и, ах, как дымились их бока, и как они помахивали хвостами, когда, добравшись до станции, с нарочитой степенностью въезжали на постоялый двор. Увы, никогда уже не услышим мы звонкого рожка в полночь, и не увидим взлетающего вверх шлагбаума. Но куда же, однако, везет нас скорая четырехместная почтовая карета Трафальгар? Давайте же высадимся без дальнейших проволочек в королевском кроули и посмотрим, как там поживает мисс Ребека Шарп.